падший ангел Третьего Рейха. Должно быть, это произошло в мае или июне 1937 года. В монтажную тихо вошел Вальди Траут и что-то прошептал мне на ухо. Поскольку я в этот момент была погружена в работу, то не поняла, что он мне сказал. Освободившись от висевших на шее отрезков пленки, я вышла с ним в коридор. Речь шла, должно быть, о чем-то важном, так как впервые меня оторвали от работы. Траут повторил. Звонили из рейс-канцелярии и сказали, что с тобой хочет поговорить Гитлер. Тебе нужно немедленно ехать туда. Боже мой, что еще могло случиться? Они не сказали, что им от меня нужно. Вальди покачал головой. Я взглянул в зеркало, оттуда на меня смотрели разлохмаченные волосы, запавшие глаза и бледное лицо. Уже несколько недель некогда было сходить к брехмахеру. Я сняла свой рабочий халат и поехала в рейс-канцелярию в том, в чем была — юбки и свитерочки. С того последнего раза, когда я излила Гитлеру свое горе по поводу Гиббельса, прошло полгода, меня оставили в покое. В подавленном настроении и с бьющимся сердцем вошла я в рабочий кабинет Гитлера. Страх мой развился, когда он радостно поздоровался со мной. Очень сожалею, что, пригласив к себе, оторвал вас от работы. Но речь идет о неотложном деле, в котором я прошу помощи. Тут я пришла в изумление. Фюрер продолжил. «Не могли бы вы завтра пригласить к себе домой на чашку чая доктора Геббельса и меня?» Я удивился еще больше и вообще уже ничего не понимала «Мой дом еще не готов. Я пока живу на Гинденбург-страссе». Тогда Гильдер разочарованно спросил. «Он еще не обставлен?» Я ответила что мебели в доме почти нет. На это он со смехом заявил «Великолепно» и возбужденно потер руки. Затем взял со стола газету и показал ее мне. Это была швейцарская Вельтвохе. На первой полосе было напечатано «Падший ангел Третьего Рейха». «Вы только почитайте», — предложил мне гитлер, «Что за бесстыдную ложь опять распространяют за границей? Я обычно не обращаю внимания на подобную почкатню, но тут, как мне кажется, зашли слишком далеко». Этого я доктору Геббельсу так просто не спущу. Я проглядела длинное сообщение, действительно невероятное. Написано там было примерно следующее. Во время ужина, устроенного рейхсминистром доктором Фриком в честь иностранных гостей и приглашенных соотечественников, среди которых находились также Геббельс и киноактриса Ленни Рифеншталь. Как рассказывают, случился невероятный скандал. Во время ужина Геббельс встал и заявил, что у Фройлен Рифеншталь еврейское происхождение. Он потребовал, чтобы она немедленно покинула дом. Оскорбленная дама в ответ на это отправилась в канцелярию. На следующий день машина для перевозки мебели забрала вещи Лени, а ей, впавшей в крайнюю немилость, пришлось покинуть Германию и, как падшему ангелу Третьего рейха, найти себе укрытие где-то в Швейцарии. Гитлер был возмущен. Это безобразие непременно растиражирует скопище зарубежных газетенок, и потому мне хотелось бы немедленно опровергнуть его. Завтра пополудня, если мы будем приглашены на чаю в саду вашего нового дома, господин Хоффман сфотографирует нас. И знак завершения строительства дома доктор Гиббельс подарит вам букет роз. Не могу утверждать, что мне понравилась идея фотографироваться вместе с Геббельсом, но я понимала мотивы, которыми руководствовался Гильдер. Могла ли я предположить, какую роль сыграют в моей судьбе подобные снимки после окончания войны? Правда, одному из моих друзей, пользующемуся у художников огромной популярностью и одаренному художнику-анималисту Болленвайлеру, примечание. Большвайлер. Якоб Фридрих. 1888-1938. Немецкий художник-анималист. Рисовал постелью и мелом. В 1927 году жил в Берлине. Умер во время поездки в Италию. Большому оригиналу этот визит Гитлера принес неожиданный успех. Его любовь к животным была настолько безгранична, что ему удалось уменьшить даже мою антипатию к змеям. Чаще всего он рисовал в берлинском зоопарке. Он мог зайти в любую клетку, и звери на него никогда не нападали. Я узнала, что ему не повезло. Ни одна его картина не была представлена на первой выставке в Доме немецкого искусства. Отборочной комиссии он был совершенно неизвестен. И я решила с помощью моего секретаря вечером накануне визита собрать все картины вайлера которые удастся разыскать. и украсить ими пустующие стены нового дома. На следующий день, как и договорились, точно в назначенное время у меня появились Гитлер, Геббельс и фотограф Генрих Хоффман. Кроме того, я пригласила маму, брата и некоторых своих знакомых. Все проходило в соответствии с программой. Геббельс с улыбкой вручил мне большой букет красных роз, а Генрих Хоффман прилежно сфотографировал это. Он сделал и групповые снимки, как мы все вместе осматриваем сад. Гитлер сначала не обратил внимания на картины Болленвайлера. Когда же он оказался в одной из еще не обставленных комнат, то остановился перед моей самой любимой картиной «Белая голова лошади» на нежно-голубом фоне. «Прекрасно», — сказал Гитлер. «Великолепная картина, поддакнул я. Очень люблю ее». Гитлер повернулся к Хоффману. «Вы не знаете, представлен ли художник на выставке в Доме немецкого искусства?» Хоффман ответил, смутившись. «Думаю, что нет, мой фюр». После чего Гитлер сделал то, на что я и рассчитывал. Он поручил Хоффману затребовать картины Боленвайлера для выставки в Мюнхене.